Глава третья. Похождение Кришны. Утхава продолжал. Когда Кришна с Баладевой возмужали, то отправились в стольный град Мадхуру где правил сын царя Угра Уграсены Камса, много лет терзавший отца, доблестных братьев Васудеву и матушку Кришны Деваки. После недолгой брани со стражей Кришна... Настиг Камсу на его престоле, сволок за ворот на землю, поставил свою стопу на грудь, оцепеневшего от страха нечестивца, и лишил его жизни. Покончив с владычеством зла, Кришна с Баладевою отправились в уединенную обитель, в которой жил их мудрый наставник Гарга из первого слова выучились наукам рассуждения и убедительной речи, обычаям, людским и законам. Вся ученость людская стала им подвластна. В награду за свое учение братья вернули к жизни единственного сына Гарги, погибшего некогда в бурливом океане». У могущественного царя Видарбхов, Бхишмаки выросла и расцвела прелестная дочь по имени Рукми. Прославленные земные государи, очарованные ее красотой и добрым нравом, засылали к Бхешмаке сватов — Но Рукмини всех женихов отвергала, тайно надеясь выйти замуж за полюбившегося ей Кришну. И когда по настоянию отца должна была состояться ее свадьба с союзником и их царство Шишупалою, Кришна... Похитил прекрасную царевну из рук соперников и увез в свои чертоги, как некогда царь-птица Горуда похитил у небесных старателей сладкий напиток бессмертия. Укротив семерых свирепых быков, Кришна завоевал руку царевны Нагнаджити. А когда, не смирившись с поражением, соперники его пустились вдогонку за победителем, Кришна разметал их по земле и обратил в бегство, как стаю шакалов. Есть среди мужчин такие, кто не способен возражать женским прихотям, и Кришна... По обыкновению безвольных мужей доставил одной из своих цариц диковинный цветок париджату, растущий лишь в райских кущах. Уязвленный и осмеянный райскими девами, Владыка Небес Индра пустился в догонку за вором, но был разбит, посрамлен и выдворен Кришною с земли обратно в небеса. В другой раз он покарал смертью Сына Земли, Нараку за то, что тот вознамерился завладеть небесным царством против воли Индры. Позже, однако, Кришна сжалился над матушкой-кормилицей и вернул к жизни ее неразумное чадо, но имуществом Нараки Кришна по обыкновению своему распорядился по-хозяйски. Он влюбил в себя всех жен и наложниц незадачливого героя и по их скромному настоянию забрал в двороку, где сочетался со всеми законным браком. Он обустроил для каждой царицы отдельный дворец и ко всем одновременно... Хаживал в опочивальню, заставляя каждую полагать, что лишь она для него единственная, и всеми прочими он пренебрегает. Долго потом не могли царицы понять, отчего у всех в один срок рождаются дети, коих со временем у каждой образовалась по десять, ничем не уступающих родителю, но обладающих своими отличительными чертами. Нет числа земным царям, что под водительством Шалвы, Калаяваны, Джарасандхи и государя Магадхи совершали набеги на стольный град Кришны, Мадхуру. И все они были уничтожены или обращены в бегство. Впрочем, не всякого Кришна усмирял самолично, но позволял союзникам своим явить свету небывалую доблесть. Шамбара — Двивида, Бана, Мура, Балвала и Дантавакра нашли смерть свою от руки Кришны, прочих покарал Баладева со своей дружиной. Волею Кришны на священном поле Куру нашли погибель почти все земные властители». И друзья твоих племянников, и недруги, великие витязи, что некогда сотрясали землю своею тяжкою поступью. По наущению Карны, дух Шасаны и дяди своего Шакуни, не сдержанный в страстях Дурьотхана, довел дела семейства до открытой вражды в коей расточил все баснословные богатства свои и власть, и в коей нашел бесславную гибель. С печалью взирал Кришна на былого властителя необъятного царства, умирающего с переломанными ногами в луже собственной крови. И как не грустить было ему, если, уничтожив руками дроны, пхишмы, аржуны и пхимы восемнадцать воинств, он так и не облегчил бремя земли матушки, ибо собственное его семейство, ядавы, по-прежнему здравствовало и приумножалось и грозило стать для кормилицы ношею тяжелее прежней и молвил кришна глядя в небеса недалек тот день когда родичи мои напьются пьянящей браги и в хвильном угаре с глазами медно красными от гнева перебронятся меж собою и истребят всех себя до единого и будет побоище это преддверием моего исхода из земных пределов. После великого сражения волею Божьей повелителем древнего царства Куру стал старший из Пандавов, сын праведности Юдхиштхира, блюститель высшего закона и благодетель поддатых. Единственным его наследником сделался внук Арджуны царевич Парикшит, спасенный Кришную в утробе Уттары от огненной стрелы злодея Ашватхамы, что погубил всех детей пандавов. Во исполнение царского устава из соизволения Кришны Юдхиштхира вскоре после вступления на престол совершил тройственное жертвоприношение коня. В том великом деянии и прочих, что были прежде и после, подмогою государю служили его младшие братья Арджуна, Пхима и Накула Сахадеваю. «Во дни влавствования коих земля была щедра на дары и угодлива людям». Сам же Кришна влавствовал в учрежденном им самим княжестве Двараке, положив в основу своего правления закон веды и простую житейскую мудрость, гласящая: «Поступай согласно долгу и не ропщи на последствия». Не радуйся обретенному и не печалься об утрате. Кришна, изначальный Господь Бог, чей образ мечтает увидеть сама богиня удачи Лакшми, удостаивал этой милости обычных своих граждан и, ласково беседуя с ними, являл пример безупречного нрава. Где бы Кришна не предавался забавам, В земных ли пределах или в небесах за ним всюду следовало свита его, благочестивое семейство яду, а ночами он погружался в любовные ласки прекрасных женщин. Много лет наслаждался Кришна в роскоши и славе, не ведая удержи в сладострастии, но отрешился от радости земной жизни в одно мгновение. Даже простые вещи человеку дано знать лишь милостью свыше что до любовной связи Господа Бога с женщинами предмет сей способен вместить в себя лишь тот, кто беззаветно предан Верховному Владыке. Случилось так, что отпрыски Кришны из семейства Яду и Бходжи Проказами своими прогневали могущественных волхвов Нарду, Вишвамитру и Канву, за что навлекли на себя их гневное проклятие. Неисповедим промысел Господень. По прошествии месяцев царственные потомки Вришни, Бходжи и Антхаки отправились на великолепных своих колесницах в священное место Прабхасу, где стали лагерем у самого моря. Там, в благодатных водах Канги, совершили они омовение, почтили богатыми дарами предков, богов и мудрецов и, согласно царскому уставу, наделили священнослужителей великим множеством коров. В дар служителям духа достались также слоны, лошади, изящные работы золотая утварь, чеканные золотые деньги, ткани, одежды, шкуры зверей, большие наделы земли и прекрасные наложницы» дабы возросла сила жертвоприношения, царевичи отдали благоверным брахманам богатств во много раз больше, чем того предписывает устав. Ибо сказано: "Процветание государства прямо зависит от благополучия духовного сословия и коров".